Глава 55. Байрон Крайтон. 10 октября, 9.15. Время отсутствия Терезы Холт – 25 часов. Мучаясь ночью душевными болями, я смог заснуть на диване в своем кабинете лишь перед рассветом. И не проспав и трех часов, внезапно проснулся от непонятного кошмара. Ярко-красное женское пальто, пугающе опасно, сорвалось в бездонную дыру, и безжизненно распласталась на черном дне. Резко распахнув глаза, я понял, что проснулся в дне, который решит для меня все. Он либо убьет меня, либо даст мне второй шанс на жизнь. Получу ли я приговор или буду помилован, будет зависеть только от Терезы. Выдав мне невозможность быть рядом с ней, она убьет меня. Но если она позволит мне хотя бы быть с ней рядом, не касаясь ее кожи, я уже буду помилован. Уже буду счастлив. Тереза строгая, но она и добрая. Не веря в то, что она оттолкнет меня после того, как я расскажу ей свои догадки, как она подтвердит и дополнит их своими крупицами правды. Да, вероятность того, что мы никогда не узнаем всю правду случившегося с нами, злодеяния целиком, слишком велика, но это не важно. Важно лишь то, будем ли мы вместе, или всю свою оставшуюся жизнь я проведу в изгнании за свою слепоту, распространившуюся на моих родственников. Ни один ребенок не выбирает себе родителей. Я их не выбирал. Так разве Тереза сможет сердиться на выбор, который сделал даже не я? Я отрекусь от матери, если она окажется настолько виновной, насколько я предполагаю. Я отрекусь от всех и от всего, только чтобы остаться с Терезой и нашим сыном. Чтобы со временем она родила мне еще детей». Взросление которых я буду видеть с первого дня их появления на свет, с самого момента их зачатия. Если Тереза откажет мне в моем желании быть рядом с ней, я не знаю, что я сделаю. Я заставлю ее быть со мной. И пусть это неправильно, но быть друг без друга нам еще более неправильно. Утро было пасмурным, видимо, на рассвете прошел небольшой дождь. Зайдя в гараж, я выбрал «Мерседес», в случае моего помилования он быстрее сможет довести меня с Терезой и нашим сыном до аэропорта. Правду других людей мы выслушаем, но позже, когда окрепнем. Сегодня пусть будет только воссоединение и только... Сев за роли, вставив ключ в зажигание, я уже хотел трогаться с места. Как вдруг, переведя взгляд с панели управления, уведомляющая о времени, 15 минут 10, я заметил, что мой видеорегистратор слегка покосился. Я хотел проигнорировать этот момент, но в последнюю секунду всё же решил его поправить. И уже поправляя его, понял, что он закреплен слишком прочно, чтобы быть способным покоситься самостоятельно. Видимо, кто-то дернул его за провод, который я до сих пор не спрятал под панелью. Хотя уже давно хотел сделать это, но руки никак не доходили. Однако никто, кроме меня, не мог сместить видеорегистратор, потому что только я пользовался этой машиной не предоставляя доступ к её использованию больше никому. Может быть, Гера с Хорхи баловались, когда я оставил их в машине? Нет. С Герой и Хорхи я выезжал в город еще до дня рождения Берека. Разозлившись на задержку, которую я сам себе организовал, я содрал с лобового стекла видеорегистратор и вытащил из него флеш память чтобы спустя полминуты подсоединить ее к макбуку, который этим утром, надеясь на согласие Терезы на побег, Взял с собой вместе с остальными вещами первой необходимости. Вставив флешку в док-станцию, я был уверен, что на записи увижу Геру с Хорхе, ворующих леденцы из моего бардачка. Прошел почти месяц с тех пор, как я установил внутрисалонное наблюдение на видеорегистраторе специально с этой целью. Но так ни разу и не посмотрел записи. Я начал перематывать запись, как вдруг увидел лицо Терезы, смотрящей прямо в камеру находящуюся совсем близко к ее лицу. Я так резко и с такой силой становил запись, что едва не опрокинул макбук. «Тереза была в моей машине? Вчера? У меня ведь верно настроены дата и время?» Я отмотал запись на самое начало. Я увидел и услышал все. Лурдес спала с Ричардом. Лурдес увела у своей кузины мужчину. «Августа, дочь Ричарда». Ричард и Лурдес убили кузину последней. Они убили двух докторов. Они украли младенца, украли меня. Лордес мне не мать. Ричард и Лурдес убили мою мать. Им нужны деньги моего отца. Они сумасшедшие кукушки, подбросившие свои яйца в чужое гнездо. Они развели нас с Терезой. Тереза, уже носящая под своим сердцем моего сына, плакала на морозе, умоляя Лурдес дать ей поговорить со мной. Лордос решила ее убить, и вместе с ней убить моего еще нерожденного сына. Они ошиблись и убили лучшую подругу Терезы Рину Шейн. Они ошиблись и убили Ванду Фукс Касл. Лордас поставила моей Терезе ультиматум: Сопротивление и смерть вместе с нашим ребенком, или несопротивление и смерть без нашего ребенка. Тереза сделала выбор. Лордос разрешила ей снять блокировку дверей. Тереза потянулась за кнопкой, расположенной на руле, и... Вспомнила о том, как, явившись по моему желанию в мой дом в первый раз, видела меня включающим внутреннюю съемку салона этого автомобиля. Её глаза встретились с моими. Она смотрела на меня в упор ровно три секунды. Она дернула видеорегистратора за шнур с к коробки передач и едва заметно сместила его. Она вышла из машины, зная, что на регистраторе все записано. Боюсь, что Ричард заметит смещение регистратора или не заметит. Но запись самоуничтожится, как только поверх нее запишутся новые минуты съемки. И никто никогда не увидит, не услышит. Спустя 4 минуты и 9 секунд после того, как Тереза вышла из машины, регистратор записал звук. Это был выстрел. Вчера, где-то в лесу, Ричард и Лурдос пристрелили мою жизнь. Ричард вернулся в салон. Он сказал, он сказал, тело в яме. До дома они доехали, не выплюнув ни слова. Запарковали автомобиль на его привычном месте. Лурдос вышла первой. Ричард осмотрел салон. Он не заметил смещения видеорегистратора. Ушел. Конец съемки. Конец моей жизни. Моя душа где-то в яме, в лесу, рядом с телом другого человека. Единственного человека, которого я по-настоящему любил в своей жизни. Они нас убили. Что бы дальше ни произошло, они выиграли. Мы проиграли.